Глава пятая. После суточного затишья дракон решил вновь обо мне вспомнить. Интересно, почему именно сейчас. У него словно имеется особый будильник, который высвечивает самое неподходящее время для визита. Еще вчера вечером у меня началась морская болезнь. Как оказалось, постоянная качка ⁇ это пытка для организма который молит о пощаде и умоляет спустить его с воды на грешную землю. Признаюсь, едва почувствовав тошноту после ужина, я подумала, что меня решили отравить. Однако, поразмыслив еще немного, решила, что это слишком сложно. Яд — женское оружие. Его используют тогда, когда не могут устранить человека другим способом. А у моего похитителя этих способов столько, что не сосчитать. Любой маньяк от зависти уже давно бы лопнул. Можно и ручками задушить, и за борт выбросить, и голодом заморить, и еще много всякого интересного придумать. Но когда мне принесли мой тюремный обед, я поняла, что умереть от голода мне не грозит. Зачем кормить до отвала того, кого собираешься убить? Нет, это совсем не по-маньячески. Не то, чтобы я очень хорошо разбиралась в этой категории не людей но кое-что понимаю. Жале, насладиться тюремной едой мне не довелось. И весь следующий день я пролежала в постели, мучмая невыносимой тошнотой. Благо, корсет я стащила с себя почти сразу. В каюте, к моему удивлению, оказалось интересное платье зеленого цвета и серая сорочка. Я, недолго думая, натянула на себя сорочку. Удобно, свободно и не страшно испачкать. Под конец этого ужасного дня дракон вдруг решил навестить меня. Даже чинно постучал в дверь, а не ворвался сюда ураганом, застав меня в одном из «Марианна?» — позвал он меня чужим именем, едва протиснув свою широкую фигуру в дверной проём. Я никак не отреагировала. И так тошно, а тут ещё он. «При появлении дракона принято вставать», — упрекнул меня похититель. «Сказать, что я обалдела от его слов», Это ничего не сказать. Я не собираюсь насиловать себя и вскакивать при появлении его бессовестного величия. Мне плохо, я едва стою на ногах, поэтому останусь лежать в постели и плевать на всякие правила хорошего тона. Хочет видеть меня на ногах? Пусть сам поднимает. Поразительная наглость. И где их таких бесстыжих и красивых делают? Хочу направить гневную претензию производителю за явный брак готового изделия. Это ж как надо было напортачить, чтобы такой чебурашка получился. Я Марина, — сухо отозвалась я, проигнорировав его слова о вставании на ноги. Моё имя означает морская, что весьма иронично в нынешних обстоятельствах. В ответ на мою реплику дракон лишь неопределенно хмыкнул. Вы ничего не ели весь день, — холодно произнес он, сделав вид, что забыл о моем неуважительном лежачем положении. Неужели, несмотря на свое состояние я все-таки нашла в себе силы наязвительный тон да он издевается я с трудом пью воду а о еде и речи быть не может вся она мгновенно покидает мой организм это протест вы объявили голодовку поинтересовался мой похититель и я рассмеялась как смогла в своем тошнотворном состоянии я посмотрела в его лицо и отметила как недобро он прищурился глядя на меня Эдакий тигр, рассматривающий странную антилопу, которая вздумала разыграть перед ним театральное представление. В ее игру он не верит, но и грызть это малохольное создание ему не хочется. «Мой организм объявил протест против качки на вашем дурацком корабле», — отчеканила я. «Что?» — дернул головой дракон, не в силах понять смысл услышанного. Понял только, что кто-то объявил протест, а на кого ему обрушивать свой праведный гнев, так и не осознал. Плохо мне, буркнула я, тошнит откачки. Вы что, никогда прежде не выходили в море? С сомнением поинтересовался мой тюремщик. Не приходилось, бросила я. Вы живете на берегу теплого моря, напомнил мне этот дуболом, очевидно, отбивший последние мозги о дубовые двери во дворце. Я живу в студенческом общежитии, в холодном северном городе, устало возразила я. Точнее, жила пока не оказалась в том самом дворце на берегу теплого моря. А до того я видела море лишь на картинках. Дракон как-то очень тяжело вздохнул. «Что?» — мотнул головой он. «Зачем вы пришли?» — прошептала я, устав от этого тяжелого разговора. «Что ты сейчас сказала?» — дракон отделился от двери и сделал несколько шагов ко мне. «Вы меня слышали», — ответила я, повернув к нему голову. «Наши взгляды встретились». Я удивилась, поняв, что мужчина по-настоящему обескуражен. Кажется, до него только сейчас начало доходить, что ему подсунули не ту. И это спустя полтора дня после того, как мы отбыли. «Браво! Я не принцесса. Вы взяли не ту!» «Ты лжешь! обвинил меня дракон, сурово насупив брови. Страх в его глазах трансформировался в злость. «Нет, не лгу!» — выдавила я из себя. «Тогда почему я чувствую в тебе силу?» прищурился мой похититель. «Может, вам кажется, — хмыкнула я, — какой-то очень чувствительный дракон. Обычно они обрастают толстой шкурой». «Мне не кажется», — сквозь зубы с раздражением процедил он, будто я сказала какую-то глупость. «Прекрати врать!» — с угрожающими интонациями приказал он мне. «Если раньше дракон смеялся надо мной или казался равнодушным, то теперь он разозлился. Похоже, решил, что я подлая лгунья». «Если у тебя морская болезнь, ты могла обратиться за настойкой от тошноты», — обвинил меня он. «К кому обратиться? Я здесь одна!» — возмутилась я. «Тебе приносят еду. В конце концов, могла бы постучать в дверь, чтобы кому-то пожаловаться. Привыкла во дворце, что тебе в рот заглядывают. Вот и лежишь, ждешь, когда тебя обслужат». От его обвинений мне впервые за долгое время захотелось плакать. Обычно в ответ на несправедливость Во мне поднимается волна негодования, но сейчас этот механизм дал сбой. У меня нет никакого желания в таком состоянии спорить и ругаться со здоровым злым мужиком. Я ничего не сказала вслух и повернулась на бок, лицом к иллюминатору и спиной к ворвавшемуся сюда хаму. Сзади раздалось фырканье. «Уйдите», — не выдержала я. «Это мой корабль», — напомнил дракон, но уже без тех рычащих интонаций, которые были в его голосе раньше. Так и займитесь своим кораблем, парировала я. Оставьте меня. К моему удивлению, не успела я даже закончить фразу, как дракон развернулся и хлопнув дверью ушел. Наконец-то, облегченно выдохнула я. Закрыв глаза, попыталась немного поспать. Но через пять минут дверь каюты вновь распахнулась, на этот раз без стука. Что такое? Я подскочила на кровати. Дракон решительным и быстрым шагом вошел внутрь, Подошел к прикроватной тумбе и поставил на нее бутылек с зеленой субстанцией. Что это? тревожно спросила я, но ответа так и не получила. Дракон все делает молча, не удостаивая меня даже взглядом своего драконьего бесстыжества. К флакону с зеленой жидкостью добавился еще один, на этот раз с красной. Ох, нехорошее у меня предчувствие от этих ярких красок. Мой похититель поставил на тумбочку прозрачный стакан. И словно опытный бармен начал одновременно вливать в него красную и зеленую жидкость. Все это с каменным совершенно непроницаемым лицом. Вопреки моим ожиданиям и законам колористики, красный и зеленый, смешавшись, дали розовый цвет. Приятный такой, нежный и оттого пугающий. Пей! строго приказал мне дракон, протягивая стакан с розовым варевом. Нет! Гаркнула на него я, сама от себя не ожидая такого отчаянного возгласа. Ни за что. И в ужасе сползла с кровати. «Тебе нравится морская болезнь?» Он посмотрел на меня, как на круглую идиотку. «Да», — заявила я, активно кивая. «Очень нравится». «Ты зеленого цвета», — отрезал он, склонив голову на бок. «Это сейчас в моде», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Эй», — повысил голос дракон и сделал шаг ко мне. Я отступила назад и врезалась спиной в иллюминатор. Все, назад пути нет, если только попытаться выпрыгнуть в это окошко. Но это верная смерть. «Что за глупое поведение?» «Я ни за что в жизни не стану пить непонятную жидкость из рук еще более непонятного мужчины», отрезала я на удивление четко. Меня вновь накрыл приступ тошноты. Я едва стою на ногах. «Оставьте меня, прошу вас. Я потерплю». «Ничего страшного! Го!» — едва выдавила я из себя. Голова закружилась, и я поняла, что меня сейчас вырвет. Не обращая внимания на дракона, я бросилась в уборную. Благо, эта небольшая коморка прилегает прямо к каюте, поэтому бежать далеко не пришлось. Склонившись над отхожим местом, я отпустила себя, и мой желудок благополучно опорожнился. Честно говоря, в тот момент я вообще не думала о том, что на меня смотрит посторонний человек. В таком состоянии вообще сложно думать о чем-либо, кроме того, что с тобой происходит. Поэтому, когда чья-то рука подала мне полотенце, я даже немного испугалась. Бери, с легким нажимом приказал он, заметив, что я замялась. Ладно, взяла. Полотенце не снадобье, отравить им будет проблематично. Я поднялась на дрожащих ногах и дракон, к моему удивлению, обхватил мои плечи. Я не стала сопротивляться. В конце концов, мне очень-то хочется распластаться здесь на полу и качаться по нему, как неприбитый предмет. К тому же, будем честными, если я начну выворачиваться из рук дракона, то быстро стану прибитым предметом. Я практически повисла на нем. Дракон без единого слова дотащил меня до кровати, усадил на нее и поднес к губам ту самую розовую жидкость. «Пей», — прозвучало негромко, но твердо. «Что это?» — спросила я, чтобы потянуть время. «Настойка из трав», — очень сдержанно ответил Каракха. «Я не пью неизвестные препараты», — продолжила я стоять на своем. «Может, у меня помутилось в голове от всех происходящих событий, но я еще не выжила из ума настолько, чтобы пить непонятный препарат». «Проклятье, Марина!» — воскликнул дракон, впервые назвав меня настоящим именем. «Да к нему даже инструкции нет», — взорвалась я в ответ. «Прошла ли эта настойка клинические испытания? Какие побочные эффекты? Часто ли возникают аллергические реакции или анафилаксия? Не знаете? Тогда я лучше потерплю тошноту». «Если ты сейчас же не выпьешь настойку от морской болезни, я отправлю тебя драить палубу», — пригрозил мне дракон. Я подняла на него свои круглые, как блюдца, глаза. «Что?» Ахнула я, приоткрыв рот. «Все, кто не болен, на моем корабле заняты работой», — отрезал он. «Если ты считаешь себя настолько здоровой, что отказываешься от дорогого и сложного в приготовлении лекарства, то бери швабру, тряпку и вперед. «Вы ведь шутите», — нахмурилась я, всматриваясь в его лицо. «Вы этого не сделаете». «Да и я не стала бы драить его палубу, даже будь я здорова, как молодая козочка». «Желаешь проверить?» — скинул бровь дракон, будто прочитав мои мысли. — Я прикажу принести сюда ведро с тряпкой. — Вы чудовище! — выпалила я, забыв о своем обещании быть сдержанной и вести себя пристойно и кротко. — Да как с этим дуболомом можно быть тихой? Он же мать Терезу до ручки доведет. Пей! — сурово приказал он, поднеся стакан с зельем прямо к моему носу. — И ведь понятно, что так или иначе он заставит меня это проглотить. «Сейчас не о побочках думать нужно, есть проблема посерьезнее. Наглая, туповатая, смотрящая на меня в упор проблема». Не сказав ни слова, я взяла из его рук стакан и залпом выпила нежно-розовую жидкость. На вкус как отвар ромашки, только с более приторным привкусом. Допив, я вернула стакан своему похитителю, забралась на кровать и отвернулась, демонстративно игнорируя дракона. Поразительно. Вздохнул он и как-то совсем невесело рассмеялся. Я думал, что видел все или почти все, но впервые за свою жизнь я встречаю настолько неблагодарную и невоспитанную даму благородного происхождения. Отчеканив, он покинул мою комнату, не забыв громко хлопнуть с дверью на прощание. И что-то мне подсказывает, что на этот раз он ушел надолго и возвращаться не собирается. Когда через несколько минут мучившая меня весь день тошнота начала стихать, мне стало по-настоящему тошно. Выходит, мой похититель все это время пытался причинить мне добро и выздоровление, а я, дрянь неблагодарная, упорно отказывалась. И ведь помогла настойка, с этим не поспоришь. Тошноту как рукой сняла. Я вытянула руки вперед и осмотрела кожу на них. Ни намека на крапивницу. Хоть бы прыщик какой выскочил, чтобы совесть моя успокоилась. Ничего! Надо извиниться, осознала я. Совесть свербит душу. Будь этот дракон хоть сто раз сволочью и под лицом, но в этой ситуации не права я. Как только увижу его, непременно извинюсь. Готова даже присесть в реверансе, как положено принцессе, коей он меня считает. Мне несложно. Но как только я думаю о том, что хочу встать, как меня начинает неудержимо клонить в сон. Мысли становятся вязкими, и постепенно я погружаюсь в мир сновидений. Мне снилось что-то теплое, приятное, родное море. Я качалась на волнах, и меня от этого не тошнило, что уже огромное счастье. Но постепенно сон становился все тревожнее, море разбушевалось. Меня куда-то несет на сильных волнах, и вдруг я упала прямо в зияющую пасть океана. Буквально. То есть по-настоящему упала с кровати прямо в воду. Сонная, я в растерянности села, не понимая, как отличить явь от сна. Что происходит? Откуда вода? Где я? Во-первых, в каюте стало очень темно. Наступила ночь. Во-вторых, все очень сильно качается и именно поэтому я упала с кровати. В-третьих, с верхней палубы слышны тревожные мужские крики. И, наконец, в четвертых весь пол залит водой, которая продолжает пребывать. «Господи!» — прошептала я, постепенно осознавая весь ужас происходящего. «Мы тонем!» Встав с пола, я бросилась к двери. Сделать это оказалось не так-то просто. Корабль начал стремительно крениться в другую сторону, и меня бросила на стену. На ощупь, борясь с паникой, я добралась до спасительной двери. Потянула ручку на себя, но она оказалась заперта. «Нет», — выдохнула я, чувствуя, что мне внезапно перестало хватать воздуха. Вода все прибывает, а я заперта в ловушке. «Откройте!» — я затарабанила кулаками в дверь, крича во все горло. «Выпустите меня! Помогите кто-нибудь!» Я разревелась, поняв, что там просто никого нет. Никто не бегает по коридору в панике. Там нет людей. Меня бросили здесь умирать.